Глава тридцать пятая. Центральный вход выставки. Всё это было его виной. От начала до конца. Не потому, что он оказался застигнут со спущенными штанами вполне буквально. Нет, всё было намного хуже. Нет. Эльзарман до того возгордился, до такой степени преисполнился самомнения, что поверил, действительно поверил, будто катастрофа, которую осбоговалила показать ему сила, отменилась с его прибытием на валу, как будто одного его присутствия было достаточно, чтобы предотвратить буйство смерти. В тот же со всех ног Эльзер влетел на территорию выставки, где его слух затопила звуковая волна, которая обрушилась на парк, разбивая стёкла и наполняя воздух пронзительным разноголосым воем. Эльзер пошатнулся, стиснул зубы, зажал руками уши, на секунду решив, что лопнули барабанные перепонки. Если бы это стало бы благословенным облегчением. Шум был абсолютным. Он отражался эхом от разрушенных зданий, как и планировали негилы. Своей боевой тучей они лишили жертв зрения и обоняния, а теперь довершали дезориентацию, затопив смог белым шумом. Эльзер убрал руки и попытался сконцентрироваться посреди этой какофонии, припомнив методы, которым его учили в детстве. Сосредоточься на планете у тебя под ногами. Сосредоточься на силе тяжести, которая удерживает тебя на месте. Служит тебе якорем, встраивает тебя в один этот миг во времени и пространстве. Один миг, один миг. Один. Он почувствовал, что падает, но не на землю, а снова в то кошмарное будущее, которое видел на маяке звездный свет, в то видение, которое всплыло из глубин сознания. Увечие, ужас, мир, сошедший с ума. Нет, не просто мир, этот конкретный мир, Вало. Ему было неспослано видение именно этого момента, всего этого шума и хаоса, и что же он сделал? убедил себя, что разберётся с проблемой самостоятельно. Блестятельный Эльзерман, бунтарь, первопроходец и идиот. Он знал, что никогда себе этого не простит, не даст себе ни мгновения покоя. Он не заслужил покоя. Эта кровь, этот ужас, это всё на его руках и никогда не отмоется. С первобытным рёвом Эльзер зажёг меч и бросился в гущу кошмара, сотварённого негилами. Глаза его слезились от дыма, а кожа горела, но он не обращал внимания. Боль была даже приятной, заслуженной. Каждый шрам, оставленный смогом, напоминал о том, что он должен загладить свою вину и исправить то, что натворил. Впереди раздался вопль, после чего донеслось рычание цепного меча. Почувствовав боль жертвы и извращённую радость убийцы, Эльзару увеличил скорость и покрепче сжал рукоять. Он свершит правосудие. Летя высокий над боевой тучей, Индира Стокс не услышала, как клинок Манна перерубил цепной меч Негила и глубоко вонзился в его толстую тушу. Она была слишком занята, пытаясь не дать себя подбить. Сражение над своей клором было трудным, но оно меркло против сегодняшнего. Негильские налётчики были всюду одновременно. Они обстреливали землю, обстреливали небесные острова, обстреливали республиканских небесных ястребов. Их атаки не имели ни смысла, ни ритма. Они не летели в строю и не придерживались тактики, которую Индира могла бы распознать. Казалось, их единственной целью было убить побольше народа и в кратчайшие сроки. Индира навела пушки на коренастого истребитель, который висел на хвосте у республиканской машины. Небесный ястреб крыскал вправо-влево, сбивая прицел, но он уже получил одно попадание, и из его правого крыла валил густой чёрный дым. Разбойник изгатавливался его добить. Индире вовсе не хотелось отнимать чужую жизнь, но если проявить милосердие, нигильский пилот будет убивать снова и снова. Даже если позволить ему катапультироваться, он наверняка продолжит сеять ужас на земле. Индира вдавила гашетку, и разбойник взорвался облаком пламени. Никакой радости ей это не доставило. Каждая смерть — это не удача, а не победа. Хотя спасенный небесный ястреб покачал поврежденными крыльями в знак благодарности. Ингира развернула векторы и принялась высматривать новый повод пополнить список сожалений. Эльзарман не думал о душах тех, кого он отправлял в силу, но он резал негилов словно скальпель. Поначалу он соблюдал заповеди, старался не убивать, а обезоружить, как и подобало хорошему джидаю, но негилы не желали понимать, когда пора сдаться. Он срывал маски с их лиц, разрубал сначала оружие, а потом руки. Но бандиты продолжали наседать о пьянённые жажды и крови или наркотиками, а может и теми другим. Элзер не знал, чем именно, и в этот ужасный мик ему было всё равно. Они вели себя как животные, и он убивал их как животных. Бой был тяжёлым. С каждой секундой к хватке присоединялись всё новые налётчики, точнее те из них, кто остался жив после внезапного невероятного прибытия на валу. Эндира ни за что бы не поверила, если бы не видела всё своими глазами. Тучи выскакивали из гиперпространства прямо в атмосферу Валу. Это было чистое безумие, это граничило с невозможным. Большинство, вопреки всем правилам, удавалось уцелеть, видимо, благодаря странным двигателям, привинченным сверху к опалённым в сражениях корпусам. Другие либо взрывались в момент появления в гравитационном поле Валу, либо летели вниз пылающими сгустками смерти, добавляя ещё большего хаоса в ту преисподнюю, которая уже разверзлась в парке. Только что прибыл большой крейсер. На его носу были намалёваны три огромные кривые молнии. Лазерные батареи тут же принялись обстреливать оставшиеся небесные острова. Почти половина парящих платформ сверзилась на землю ещё в самом начале. Большие острова, падая как камни, сшибли своих меньших собратьев. Оставалось лишь надеяться, что в столь ранний час аттракционы в основном пустовали, хотя на каждом острове наверняка находилось множество сотрудников, готовых принимать гостей, которые так и не пришли. Каждый раз, когда очередная платформа подала вниз, на Индиру накатывала волна отчаяния, ещё больше усиливая все проникающие чувство ужаса, которое поднималось с земли. Она знала, что то же самое чувствуют другие джедаи в кабинах своих векторов. Портер, Миккел, Ниб и бедный чуткий Бурри, для которого все эти страдания наверняка были особенно нестерпимы. Мимо кабины пронеслись разряды. Кто-то увязался за ней. Не колеблясь ни секунды, Индира заложила такую крутую петлю, что любой другой пилот моментально потерял бы сознание. У преследователя не было ни единого шанса. Она вынырнула позади него и нажала на гашетку. Вверху еще одна платформа опасно накренилась. У Индиры чуть сердце не выпрыгнуло из груди, когда она увидела падающие с острова точки. Какую планету эта платформа отображала? Босс Питти? Бестин? Неважно. Каждая из этих точек означала чью-то жизнь, и она ничего не могла поделать. Даже если удастся каким-то образом подвести вектор под одного из этих несчастных, удар о машину переломает все кости в его заведомо обреченном теле. Эта кошмарная правда никак не уменьшила её ужас, при виде того, как один из негилов развернулся и налетел на одну из падающих жертв, размазав её по лобовому стеклу. Индира стиснула ручку управления, уловив злобную радость пирата. Ублюдок. Садист. Не слишком подобающая Джадае мысль, но зато честная. Несмотря на многолетнюю подготовку, в мгновение ей захотелось мести. От импульсивного действия её избавил Порт Ренгл. Вектор Индиры качнулся, когда он с рёвом пролетел мимо, и из двигателя валил маслянистый дым. Набрать высоту он уже не мог, но зато как-то сумел направить машину навстречу Негилу. Время, казалось, замедлило свой бег. Фонарь кабины Энгела отскочил и круги катапультировался, взлетев по вертикали, а его вектор врезался в свою цель, и аккуратный взрыв уничтожил обе машины. Индира развернула истребитель и промчалась сквозь огненное облако, почувствовав клинок Бордотты за долю секунды до того, как тот приземлился на ее вектор и, ухватившись за крыло, помчал на нем, как на летающей доске. Индира слышала всякие истории о том, чем Энгл занимался в молодости, и некоторым даже верила, но это было какое-то безумие. Она совершенно не представляла, как он там держится и как вообще умудрился приземлиться на машину, которая мчалась с такой скоростью, но инстинктивно поняла, что он задумал. И это казалось таким же нереальным, как и тот трюк, который он только что вытворил. Ни у кого не было комлинков, но остальные машины дрифта неведомо как появились по обе стороны от ее крыльев. Портер, что ли, всех созвал? Очевидно. Как иначе объяснить отрывочные картинки, затопившие ее сознание? Яйца, которые варятся на плите. Вектор Энгла с воем, вылетающий из гиперпространства над Сейклором. Эхо ужаса, пережитого много лет назад. Световой меч выпадает из перебитых пальцев. Он пытался что-то передать, но сообщение являло собой такую же мешанину, как и омлет, запах которого Индира почти явственно ощущала. Она послала ответную мысль, успокаивая его и утихомиривая воспоминания, грозившие ее затопить. Вот так, что ли, Ангол видел галактику как постоянное движение прошлого и настоящего. Что же с ним произошло тогда? Какие ужасы повидал за свою жизнь клинок Бордотты? Не сейчас, вообразила она его слова. Сейчас мы будем спасать жизни. Внезапно всё стало понятным. Больше не было смятения, только уверенность. Да и Ангол, Индира, Микел, Ниб и Бурияга стали одним разумом, полным решимости. Дрифт изменил направление и легко собрался в строй. Портер по-прежнему стоял на корпусе вектора как скала. Была это сила воли или воля силы Индира не знала, да это и не имело значения. Главным было одно: какие-то несчастные падали навстречу смерти. Портер Энгель намеревался совершить невозможное. Нет, не только он, все они, вместе, во имя света и жизни.